С раздосадованным видом он поднял трубку. Мистер Макбермот, раздался взволнованный голос. В вестибюле серьезной неприятности помощник управляющего просит вас прийти поскорее. Когда он положил трубку, Кристина уже не было. В жизни есть решающие моменты, до которых не дай бог дожить, мрачно думал Питер. Действительность превращается в жуткий кошмар. Хуже того, твои собственные убеждения, совесть, честность и преданность делу восстают друг против друга и чуть ли не разрывают тебя на части. Питеру достаточно было минуты, чтобы оценить ситуацию и возникшую в вестибюле. Кто-то что-то еще объяснял, но Питер, поглядев на гордого пожилого негра, на возмущенного доктора Ингрэма, На тупого безразличного администратора, который был доволен, что снял с себя ответственность, сразу понял все, что нужно было понять. Стало до отчаяния ясно, что достаточно одного неверного хода и навзрывающий кризис может в любую минуту обернуться крупным скандалом. Питер видел, что эту сцену внимательно наблюдают двое: Кэрти Спокиф, лицо которого было знакомо ему. по многочисленным фотографиям и молодавый широкоплечий мужчина в очках, одетый в серые фламиньевые брюки и твидовый пиджак. Он стоял поодаль, опустив на пол видавший виды чемодан, держался незаинтересованно, но не упускал ни единой подробности из того, что происходило у стола администратора. Председатель стоматологического конгресса выпрямился во весь свой небольшой рост. Круглое румяное лицо его побагровело, седые волосы были растрепаны. Мистер Макдермот, предупреждаю вас, что если вы и ваша гостиница будете стоять на своем, оскорбляя наше достоинство, то вам грозят многие неприятности. Глаза доктора Ингрэма засверкали. Он почти кричал: "Доктор Николас, заслуженный представитель нашей профессии!" Если вы отказываете ему, знайте, что этим вы наносите личное оскорбление мне и каждому делегату съезда. Если бы я наблюдал все это со стороны, подумал Питер, я бы ему сейчас зааплодировал. Но действительность суровая. Я не зритель, а действующее лицо. Надо как-то перенести всю эту сцену и завести буля в другое место. Если вы и доктор Николас. Начал Питер почтительно взглянув на негровы. Не откажете в любезности пройти в мой кабинет? Не от сер. Мы можем прекраснейшим образом обсудить это дело, не сходя с места. Разгневанный доктор Ингрэм топнул ногой. Отвечайте прямо. Зарегистрируете вы доктора Николасы или нет? Публика в вестибюле уже начала обращать на них внимание. Люди останавливались, оборачивались. Мужчина в твидовом пиджаке, все еще притворяясь рассеянным, придвинулся поближе. Питер был в отчаянии. Что за ирония судьбы? Стать противником такого человека, как доктор Ингрэм, человека, которым Питер в глубине души восхищался? Не смешно ли, что недалее, как вчера, Питер спорил с Уорреном Трентом как раз по тому поводу, из-за которого возник нынешний инцидент? Вы зарегистрируете моего друга? – спросил доктор Ингрэм и не терпеливо ждал ответа. Питер почувствовал даже искушение сказать да, а там будет, что будет. Но он знал, что его согласие ничего не решит в этом деле. Партия и канторщики были под его началом, но он не имел права приказать им зарегистрировать в гостинице клиента негры. На этот счет имелось недвусмысленное распоряжение владельца, и его мог отменить лишь сам Уоррен Трамп. Если Питер начнет ругаться с конторщиками, он лишь потеряет время и ничего не добьется. Доктор Энгрэм, мне также неприятно, как и вам, сказал он, но я не могу ничего сделать. К несчастью в нашем заведении есть правила, в силу которого я должен отказать доктору Николасу. Я бы хотел эти правила изменить, но это не в моей власти. Но вы же прислали ему подтверждение на броню. Неужели это ничего не значит? Конечно значит. Но когда организовывался ваш съезд, мы должны были вас кое о чем предупредить. Мы этого не сделали.